послесловие автора Одновременно с этим одиннадцатым томом в продажу поступит сборник иллюстраций по Непригодному для Академии Владыки Демонов, нарисованных господином Йосинори Сетцумой. Иллюстрации играют ворнабы огромную роль, фиксируя образ персонажей, который может разниться от читателя к читателю по одному лишь их текстовому представлению и делая их более привлекательными. Мне кажется замечательным то, что господин Йосинори Сетцума достаточно всего одной иллюстрации, чтобы представить персонажей когда у меня на это уходит по 300-400 страниц текста. По случаю выхода в продажу сборника иллюстраций, я оглядываюсь назад на все прошлые иллюстрации, и я просто обожаю иллюстрации на обложках каждого из томов, которые ещё до открытия самих книг вызывают у меня сильную взволнованность и предвкушение в духе «Какая же там начнётся история?» Мои любимые обложки седьмого и восьмого томов. На обложке седьмого тома она скажется дальновидным, и вдобавок к серьёзности, с которой он встречает кризис подземных глубин и пытается остановить его, можно увидеть спокойствие и уверенность ладыки-дёмонов в себе. А то, как эта иллюстрация реалистично передаёт личность Аносу и его отношение с союзом поклонников, можно описать лишь одним словом – изумительно. На обложке восьмого тома Анос и Селли встаёт спиной друг к другу, когда решаешь взглянуть на неё снова после прочтения вкупе с тяжёлой и напряжённой атмосферой, понимаешь, насколько она идеальна и, мягко говоря, великолепна. Я старался изо всех сил, чтобы текстом передать улыбку Миши на последней иллюстрации первого тома Расставания Исины и Ренно с иллюстрации на титульном листе второй части четвёртого тома и Аннасы на 416 странице восьмого тома, но всё-таки иллюстрации передают это более конкретно и что важнее всего, именно так, как я себе это и представлял. Поэтому при их виде меня каждый раз охватывает безудержная радость. Будочный рад, если вы приобретёте ещё и сборник иллюстраций. Разумеется, к этому тому господин Си Цзума тоже нарисовал узнамительные иллюстрации, за что я вам премного благодарен. Кроме того, я также хотел бы выразить глубокую признательность своему редактору госпожи Исиоки. Спасибо вам огромное. И, наконец, мне хотелось бы от всей души поблагодарить всех, кто продолжает читать эту серию. Я приложу максимум усилий к следующему тому, так что рассчитываю и впредь на вашу поддержку. Всю 4 января 2022 года читал Адреналин.